Глава 11 Император. У Вероны, как всегда, столпотворение. Тысячи кораблей сновали по им только понятным маршрутам и ухитрялись не столкнуться. Лок часто удивлялся, как можно что-то найти в этой каше из кораблей. Да он и не искал. Все делал искусственный интеллект. Он лишь заводил корабль на парковочную орбиту, а искусственный интеллект более высокого порядка Организовывал движение кораблей в системе и контролировал безопасность. По сути, вся эта каша и не каша вовсе. Четкое, упорядоченное движение, выверенное до тысячной доли секунды, а может и того меньше. Но Солем давно перестали обращать внимание на высокие технологии, которые заменили их во многих сферах деятельности, высвободив для более ответственных занятий. Лок не стал докладывать императору о прибытии на орбиту, а сразу отправился на второй уровень. Привел себя в порядок и пошел к императору. Тому доложили о его прибытии совсем недавно, и он по заведенному порядку ждал звонка Лока, но вместо этого увидел его самого, входящего в тронный зал. Такая привилегия у него была – входить без доклада в любое время. «Разрешите, император?» «Да уже вошел. Докладывай». Прошу простить, что без звонка. Торопился. Что, проблемы? Да нет, наоборот. Закончил подготовку раньше графика. Флот Тормов готов к удару по квартам. Тайкан посмотрел на него долгим взглядом, изучая каждый мускул, и остановил стальной взгляд, глядя прямо в глаза. «Хорошая работа. Я в тебе не ошибся». Кварты в конец обнаглели, хотел уже сам тебя торопить. Когда можешь нанести удар? Хоть сегодня, только укажите цели. Давай посмотрим. Образовалась звездная карта, где отмечались все боевые флоты Империи и их дислокация в звездных системах. Вот, смотри, два флота в центральной системе. Расстояние между ними приличное. Эти флоты оборудованы установками телепортации и должны давно войти в объединенный флот. Но Нлон не только не отправляет их в точку базирования, а более того, ведет переговоры, чтобы отозвать флот, который уже находится в составе объединенного флота. Пытается шантажировать центральное правительство по любому вопросу. Двойной удар идеально привел бы его в чувство. Сможешь? А почему нет? Два прыжка, два удара. Кварты вообще не ждут нападения и не успеют даже дать ответный залп. Только смотри, чтобы они определили, что это корабли Тормов. Хорошо. Для достоверности оставим пару подбитых кораблей. А вот это отличная идея. Горячку пороть не будем. Наноси удар завтра в 12 часов по среднегалактическому времени. Понял? Сделаю. Ну что, перекусим напоследок? Спасибо за приглашение, но предлагаю перекусить и отметить после проведения операции. Сейчас много дел, везде нужен свой глаз. Тебе виднее? Жду с победой. Не волнуйтесь, император. Задание выполню или погибну? Погибать запрещается, а задание выполнить нужно. «Не для меня. Для империи!» Пафосно сказал. Лок внутренне прослезился, подумав, что, возможно, император говорит искренне, и он зря заподозрил его в предательстве. Время покажет, как оно будет. Отчет пошел. Он без проблем поднялся на орбиту и стартовал обратно. «Королева ждала». Времени прошло немного, всего 12 часов. Запас еще имелся. Она в который раз проверяла готовность флота к боевому рейду и каждый раз находила мелкие недостатки. Наконец, операторы доложили долгожданную информацию. Звездолет Верховной Королевы вышел из прыжка. Системная Королева проявила несвойственную тормом торопливость и связалась с Локом. «Как прошел визит?» «Император принял меня», И дал поручение, прилетай, обсудим. Через некоторое время системная королева вползала в рубку управления флагманом. Разместилась на настиле рядом с креслом лока и прострекотала. Не ожидала такого быстрого прибытия. Думала, что в рейд придется лететь одной. Ну что ты? Как я могу бросить тебя и стаю? Император дал команду на атаку, производить будем вот по этим координатам. Две точки удара. А у нас всего один флот. «Сделаем так. Флот разделим. Одним буду командовать я, другим ты. После операции встретимся уже на орбите Ракуса». «Еще какие поручения?» «Нужно оставить хотя бы один подбитый корабль Тормов. Думаю, возьмем на борт небольшой корвет и выбросим в районе удара». «Не поверят. Одного мало». Ну, несколько, на твое усмотрение. Я два выброшу, для достоверности. Сколько времени находиться в бою? Из прыжка сразу атакуешь всеми видами оружия, и как только отстреляешься, немедленно уходишь, не ввязываясь в бой и не ожидая результатов атаки. Я поступлю так же. Помни, могут возникнуть всякие неожиданности. Меня рядом не будет. Решение принимать будешь сама. Не рискуй. Флот надо сохранить. Постараюсь. Но, как вы с Алем говорите, случиться может всякое. Будем надеяться на лучшее. Атака завтра в 12 часов по среднегалактическому времени. Флот готов к рейду. Осталось разделить его на две части и загрузить малые корабли в трюмы. Согласен, этим мы займемся, хотя тут тоже есть решение. Я проводил учения и разделял флот, они проводили учебные бои. Вот так и разделим. Флоты будут действовать самостоятельно». «Отлично, это подарок к операции». «Как ведет себя объединенный флот?» «Пассивно. Численность увеличивается. Активно сканируют систему и наш флот. Постепенно берут в кольцо планету Атрек». «Неужели нападут?» Император предупредил тебя, что флот прибудет в систему планеты Атрек? Нет. Я случайно узнал от министра обороны. Вот и ответ. Нужно действовать по плану. Если не уничтожат сразу, то уничтожат чуть позже. Отбрось сомнения. На двух стульях нельзя усидеть. Пора определиться с кем ты. С ними или с нами. Лок перестал удивляться здравомыслию королевы. Он понял, это другая стая, с другим коллективным сознанием. Как только начнется операция, он автоматически становится изгнанником. «Выбора нет, придется лететь со стаей. Необходимое оборудование со мной, оно позволит продержаться мне очень долго, а там ситуация может измениться». Выбор сделан давно. Я остаюсь со стаей. Тогда прочь сомнения и колебания. Начинаем операцию. До старта ровно один час. Начинаем обратный отчет. Королева отправилась на свой корабль. Через 30 минут флоты разделились и ровно в назначенное время стартовали. Набрали скорость, чтобы, выйдя из портала, иметь возможность маневрировать. Лок Торсон, собранный как никогда, смотрел на сканеры. Перед ним баражировал приличный флот. Настало время открыть огонь, и в сторону флота полетел вал боеголовок. Задействовать артиллерию он не мог из-за расстояния, но его флот продолжал сближение, выходя на дистанцию ближнего боя. «Надо, чтобы кварты дали ответный залп, тогда можно уходить». Кварты были настолько шокированы нападением, что впали в полный ступор. Имелась у них такая особенность – впадать в состояние сродни сну, тем самым организм включал защитную реакцию на внешний раздражитель и отключал все три мозга. Что и случилось сейчас. Флот совершенно не подготовлен к ведению боевых действий. Даже автоматические боевые системы не активированы. Лок установилась не по себе. Но выбора нет, он продолжал сближаться, а боеголовки уже разносили корабли «Квартов», превращая в обломки. В бой вступила артиллерия, и от флота «Квартов» практически ничего не осталось. Настала пора уходить. Лок дал команду выбросить корветы «Тормов» и активировал установки телепортации, исчезнув из звездного сектора «Квартов», оставив после себя устрашающее кладбище их флота. Такого Лок еще никогда не проделывал за всю свою бурную карьеру. Удовлетворения не испытывал, пришлось просто уничтожить флот, который даже не вступил в бой. Задача, поставленная императором, выполнена. Интересно, как дела у системной королевы? Системная королева со своей частью флота стартовала одновременно с локом, но по другим координатам. Никакого волнения. Только алгоритмы действий, отработанные до автоматизма. Флот материализовался в заданной точке пространства, сориентировался. Боевые комплексы готовы к бою, а вот и флот квартов. Древняя ненависть темной волной поднялась из глубины сознания. Когда-то кварты легко побеждали тормов, а захваченные планеты держали под контролем, как фермы. Тормы – деликатес для квартов. Информационное поле пронзило полная ненависти команда «Огонь». Небольшая пауза сыграла не лучшую роль в битве. Кварты не растерялись, они как раз готовились к маневрам. Появление флота Тормов, хоть и неожиданное, но не вызвало защитной реакции. Они пытались противостоять, рассредоточились, насколько позволяло время, и начали перехватывать некоторые боеголовки, но многие прорвались и расцветали букетами взрывов, уничтожая звездолеты. Пошел ответный огонь, намечалась космическая дуэль. На дуэль маневра не рассчитывался, удар-уход. Но куда там? Королева потеряла голову, битва захватила, и она вела ее с упоением. Теряла корабли, а флот квартов нес колоссальные потери, продолжая сопротивляться. Ведь по численности намного превосходил атакующий флот Тормов. Наступал переломный момент. Кварты полностью пришли в себя и стали переходить в наступление. Еще немного, и флоты перемешаются, битва пойдет между кораблями. Победить в ней у королевы шансы нулевые, и она отдала приказ уходить. Флот исчез из системы, оставив облако обломков и свои корабли. В этом случае корветы и вовсе не пригодились. Пришлось биться по-настоящему. Кварты находились в полном недоумении. Случилось то, чего не могло случиться. На них напал древнейший враг, да даже не враг, а подконтрольная когда-то цивилизация, которую они держали в жестком повиновении, и охотились на ее вкусных представителей. Флоты вышли в окрестностях планеты Ракус. Лок прибыл первым и с тревогой ожидал появления флота системной королевы. А вот и он. Сразу видно, флот изрядно потрепан, есть потери, примерно треть флота. Корабли не жалко, а вот установки телепортации потеряны безвозвратно. А этот элемент уже не подлежал восстановлению. Предстояло сделать еще одно дело, отключить систему защиты установок телепортации. Лог быстро поменял коды, потом еще и еще раз. Понимая, что Салем задействует систему защиты и попытаются расшифровать пароли, чтобы лишить Тормов возможности быстрого перемещения. В системе Атрек, кроме автоматических кораблей, расположили несколько малозаметных разведывательных спутников. Передать на такое расстояние информацию они не могли, но зафиксировать и сохранить вполне по силам. Позже Лок планировал снять информацию со спутников, совершив рейд. Оба флота встали на орбиту. Королева видела, что флот Лока в полном порядке, а свой наводил тоску. То, что удалось спасти, представляло собой жалкое зрелище. Корабли серьезно пострадали в битве. «Вижу, тебе досталось. Неужели кварты приготовились к бою?» «Если бы приготовились, то у меня вовсе не осталось бы флота». «Тогда что произошло?» Увлеклась, вовремя не ушла в портал, ввязалась в бой. Мы уничтожили много кораблей, гораздо больше, чем они. Почему увлеклась? Потеряла много ценного, невосполнимого ресурса, установок телепортации. В тот момент я об этом не думала. Меня захватила ненависть к квартам и горячка боя. Сейчас понимаю, что действовала нерасчетливо. Где гарантия того, что ситуация больше не повторится? Гарантий нет. Буду работать над собой. Ты провела настоящий бой и выиграла его. Молодец. Со мной все понятно. А твой флот цел? Такое впечатление, что он не участвовал в битве? По сути, так и есть. Выйдя из портала, мы просто расстреляли флот квартов и ушли сюда. «Никакого сопротивления, ни одного выстрела!» «Главное, мы победили!» «Квартов нужно уничтожать всегда и везде!» «Вот они, настоящие наши враги!» Далее она рассказала Локу, почему. «Нельзя давать волю чувствам во время боя!» Сказал и испугался. У Тормов не было такого понятия, как чувство, Да и чувств никаких не было. Или все-таки что-то появилось? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Позже объяснишь. Согласен. А сейчас займемся делами, у нас их много. Я займусь своими прямыми обязанностями. Нужно обустроить и организовать стаю, да и корабли отремонтировать. Не трать время. «Лучше сними установки телепортации и поставь на новые корабли. Кто знает, как обернуться события, в любой момент можем вступить в бой. Теперь за нами охотится сам император». «Пожалуй, так и сделаю. Здесь запас кораблей небольшой, но хватит, чтобы заменить вышедшие из строя». «Что с молодежью?» «Подрастает. Скоро специализация». При подготовке учти потребности флота. Нам нужен сильный флот. Без него мы легкая добыча. Учту. Но тормов уже катастрофически не хватает. Нужно делать кладку яиц. А возможно так быстро? Нет. Минимум через два года. А молодежь вообще через десять лет. Ничего, продержимся. Поживем на этой планете, потом переберемся на другую. Получше. «Надеюсь, у тебя есть такие?» Королева-мать оставила всю информацию, в том числе сеть планетарных баз. «Конечно, переберемся». «Я займусь обустройством. Расположусь у моря в горах. Там климат подходящий».